фильмом долго и напряженно работали, его с нетерпением ждали. Еще в позапрошлом году вышел фильм Александрова «Человек человеку», который был как бы анонсом русского сувенира, демонстрировал определенную ступень экспериментов режиссера над методом блуждающей маски. Картина же, идущая сейчас в кинотеатрах, это уже итог поисков, и приходится признать, Итог во многом не оправдавший ожиданий. Наша прекрасная жизнь, наша величавая Сибирь не нуждается ни в рекламе, ни в подслащивании, ни в сусальной крас красивости. Сибирь достаточно горда и могучая чтобы радовать глаз недалеких мещан, будь они трижды миллионеры и четырежды магистры. О красивостях и слащавостях фильма писали тогда многие – И никто уже не торопился, как в добрые времена, звонить в правду, чтобы одернуть распоявшихся критиканов. Даже самые мягкие отзывы сводились к тому, что зритель покидает зал с чувством недоумения. Он ожидал большего, что запоминаются только любимые актеры, а не сама комедия. Стесняться перестали. Вскоре появилось несколько статей и фильетонов, в которых... Разносная тональность, благо фильм давал для этого все поводы, делалась самоцелью. Наконец, в киносреде всегда были люди и талантливые, и вполне бездарные, которые не могли простить Орлова и Александрову, ему, конечно, в первую очередь, их прошлых успехов, безоговорочного двадцатилетнего признания, их орденов и регалий, западных вояжей, из сладкоречивых рассказов Григория Васильевича, их внуковского дома и гектарного участка, персональной машины с персональным шофером, всей их отстраненной, удобно обставленной жизни. Пришло время, если не рассчитаться, так хотя бы без особого риска куснуть. Кусали за дело, но часто как бы задним числом за прошлые заслуги. Все те недочеты и несуразности Александровских фильмов, которые невозможно было высмеять в прошлом. Кусали за то, что сами не могли укусить свое время. Появился филитон в «Крокодиле». Это и есть специфика. Это было так неожиданно, так ново, так просто и грубо, что рождало чувство несправедливой обиды, нанесенного оскорбления. В каком бы индивидуальном микроклимате не существовала эта пара, каким бы герметичным ни был их внуковский мир, Орлова и Александров жили по законам своего времени. И эти законы требовали соответствующих мер защиты. Орлова не жаловалась, не сетовала на зависть и неблагодарность. В одном из частных писем она просто заметила – что и самый талантливый художник имеет право на неудачу. А следует помнить, что Григорий Васильевич был для нее гений. Всякий, кто нападал на Гришу, становился ее врагом. Она хотела защитить обожаемого мужа, которого вся эта история могла ввергнуть в прострацию и полную бездеятельность, и она действовала. Было организовано письмо в редакцию «Известий», которое подписали академик Капица Завадский-образцов Юткевич. Три года работал режиссер над картиной и, наконец, выпустил ее на экран. Мы не собираемся ни критиковать, ни защищать русский сувенир. Но нам кажется, что высмеивание Александрова абсолютно недопустимо. В своих воспоминаниях Александров ни словом не упоминает этот свой фильм и вызванную им критику. Ни о какой депрессии или раздражении не говорится в рассказах близких. В семейном кругу вообще не принято было говорить о серьезных материях, тем более связанных с неудачей. Есть, правда, один показатель – невероятный пятнадцатилетний интервал, отделивший следующий фильм Александрова, незавершенный. От этого провала в начале 60-х. По своему характеру Григорий Васильевич просто не был способен долго переживать из-за чего-то. Человек ли, улыбчивой маски он никогда бы не показал своей удрученности, подавленного состояния.